«Главное, хорошенечко подготовиться, когда мы будем ловить эту выхухоль!» Задумчиво сказал Самоделкин. «Раз она такая ловкая, что её ещё до сих пор никто не словил, нам нужно придумать какую-нибудь ловушку». «Верно!» — кивнул Карандаш. «Нам нужна выхухолеловка!» «А что это такое?» — не понял профессор Пыхтелкин. «Ну, раз есть мышеловки, значит, должны быть и выхухолеловки!» — пояснил волшебный художник. — То есть ловушки для выхухолей? а, -а, -а теперь понятно, — протянул Самоделкин. — Я попробую её сконструировать. Задумчиво почесав затылок, протянул Железный Человечек. Железный Человечек почесал затылок отверткой, нахмурил брови и, достав из кармана карандаш, начал что-то чертить на бумаге и при этом что-то бурчать себе под нос. Карандаш и профессор Пыхтелкин с интересом склонились над чертежом Самоделкина, пытаясь понять, что же там такое нарисовано. Через несколько минут всё было закончено. Всё. Довольно выдохнул Самоделкин. Теперь осталось тебе, карандаш, это нарисовать и дело в шляпе. Что-то я не пойму, что же здесь нарисовано. А в это время Агроном Адуванчиков прятался рядышком. Он сидел в густой траве неподалёку от гостиницы и подслушивал все разговоры. Беседу директора с охотниками за привидениями. Теперь ему стало всё понятно, зачем эта троица приехала в деревню. — Ага, вот значит, для чего они здесь? Чтобы нечистую силу извести! — пробурчал себе под нос Гриша Адуванчиков будто бы у нас своих сыщиков нет. Недовольно подумалась ему. А я на что? Нет, Чуть мое сердце, что выхухоль тут совершенно ни при чем. Мне об этом профессиональное детективное чутьё подсказывает. Тут явно какое-то преступление намечается. Это все неспроста. Необходимо провести расследование. Весело потирай руки, прошептал Гриша. Заблеяла коза Дуська. «Вот тебе и бебе!» Важно ответил деревенский детектив-любитель. «Себя я назначаю знаменитым сыщиком Шарлоком Холмсом. А ты, Дуська, будешь доктором Ватсоном!» Подняв указательный палец вверх, сказал агроном. «Мы станем с тобой следить за профессором Пыхтелкиным и его друзьями. Они-то нас и выведут на преступников. Пусть они думают, что у нас в деревне живёт нечистая сила. Я в нечисть не верю. Я верю только в одну науку. Шпионскую.